В остальном они мало чем отличались друг от друга. Они так и сыпали короткими, похабными анекдотами. Они сами, их приятели, город Мюнхен, страна, война, весь мир в их рассказах превращался в жалкий муравейник, в пустую, утонченно-похотливую, совершенно бессмысленную возню. Они то и дело предавали друг друга и готовы были один ради другого дать разрубить себя на куски. Они сидели, картинно обнявшись, в своих костюмах буфетчиц, из бара. Трудно было представить себе, как они могли прожить один без другого хоть день. Перебивая друг друга, они деловито излагали свои взгляды. Рослая, красивая Иоганна сидела рядом и не без любопытства слушала их с легкой пренебрежительной улыбкой. Неожиданно они заговорили о процессе Крюгера с холодным безразличием и... Подловата доброжелательной бесцеремонностью. Иоганну точно током ударила. Омерзительно было слушать, как эта падаль жует и выплевывает своим зловонным ртом «Дорогое тебе дело!» Но она осталась сидеть. Доверчивыми, смелыми глазами она вглядывалась в лица этих молодых людей, откровенно и бесстыдно порочных. Удивительно, эти двое так молоды и уже ни во что не верят. На этом мелком, закоренелом цинизме уже ничто не могло произрасти или пустить побеги. Ни чувства, ни мысль. «Если дело взялся вести такой адвокат, как господин Гейер, внезапно произнес Эрих Борнхак, разглядывая крашеные на маникюренные ногти своей тонкокожей руки, заранее можно сказать, что ничего хорошего ждать не приходится. А вы знаете... Вдруг добавил он, впившись в Иоганну проницательным взглядом, что по документам доктор Гейер – мой отец. Иоганна так ошеломленно поглядела в глаза Эриха, что господин фон Дель Майк без стеснения разразился своим пошлым, свистящим смехом. Во всяком случае, с иронией продолжал Эрих высоким голосом, доктор Гейер – давал кое-какие деньги на его воспитание. Впрочем, сам он не верит в отцовство Гейера. У него достаточно причин, чтобы совершенно этому не верить. Но это было уже слишком. Она словно задыхалась без свежего воздуха. Нет, она не могла больше здесь оставаться. Скорее, прочь отсюда, подальше от этого мертвящего лунного ландшафта. Ей нужно сейчас же поговорить с Саком Тюберленом. Между тем, Тюверлен попал в цепкие руки господина Пфаундлера, а этот великий устроитель всяких празднеств, преисполненный жаждой деятельности, настойчиво пытался внушить Тюверлену свой замысел-ревью, из которого было бы вытравлено... Все радикальное, политическое. Конечно, неплохо сделать и бесхитростно пышный фильм о страстях господних с дальним прицелом на американского зрителя, но сейчас в голове у него гвоздем засела мысль о мюнхенском ревю. Он уже ясно представлял себе, как это будет. «Касперль и классовая борьба» — ну, понятно, нелепость, другое дело, «выше некуда». Тут сразу чувствуешь нечто уютное, истинно мюнхенское, ощущаешь плеск волн зеленого изора, вкус пива и ливерных сосисок. Это могло послужить основой для облагороженного ревю. К тому же, если замысел выше некуда, распространить и на женские туалеты, то в ревю удастся привнести оттенок волнующей чувственности, а старое мюнхенское изречение — Строить не скупиться, пить так уж напиться, в луже извозиться, должно придать ревью особый неповторимый колорит. Так господин Фаундлер отеческим тоном настойчиво пытался обратить писателя Тюверлена в свою веру. Жак Тюверлен не любил все эти маскарадные переодевания. В отличие от других, он был в безукоризненном смокинге, с безукоризненно накрахмаленным воротничком, оттенявшим его лицо в мелких морщинках, с лукаво прищуренными глазами. Господин Фаундлер, наоборот, выглядел довольно-таки диковинно. На его жирной груди болталась цепь распорядителя празднества. На шишковатой голове пройдохи красовалась бумажная корона. Его машины и глубоко посаженные глазки блестели, он выпил сегодня прозрачного мартовского пива, хотя обычно предпочитал вино. Рядом с ним, зябко поеживаясь, сидела Инсарова, покорная и порочная в скромном великолепии своего сверкающего, наглухо закрытого платья, плотно облегающего тела. Фаундлер ласково похлопывал Тюверляна по плечу, терпеливо, словно больного ребенка, уговаривал его. Пора ему отказаться от своих политических выкрутас и создать приличное обозрение. Такое обозрение способен написать только он один. У него, фаундлера, нюх верный, и он давно это понял. Художник должен стоять над партиями. Это старая истина. Не валяйте дурака, внушал он Тюверлен. Будьте выше всех этих партий. Ну, смелее же.